«Гарри! Гарри! Гарри!» «Я здесь!» — крикнул он. «Что случилось?» На лестнице застучали шаги, и в спальню Сириуса влетела Гермиона. «Мы проснулись? А где ты неизвестно?» — задыхаясь, сказала она и, повернувшись назад, крикнула. «Рон, нашла!» Издали, с расстояния в несколько этажей, донесся сердитый голос Рона. «Хорошо! Передай ему от меня, что он козел!» «Гарри, пожалуйста, не исчезай так. Мы страшно перепугались». «И вообще, зачем ты сюда забрался?» Она оглядела перевернутую вверх комнату. «Что ты тут делал?» «Посмотри, что я нашел». Он протянул ей письмо матери. Гермиона взяла письмо, прочла. Гарри наблюдал за ней. Дойдя до конца страницы, она подняла на него глаза. «Ох, Гарри!» «А еще вот это!» Он отдал ей разорванную фотографию, и Гермиона заулыбалась, наблюдая за мальчиком на метле. — Я поискал окончание письма, — сказал Гарри, — но его здесь нет. Гермиона огляделась вокруг. — Это ты тут такой беспорядок учинил, или до тебя кто-то постарался? — Кто-то уже обыскивал комнату, — сказал Гарри. Я так и подумала. В какую комнату я не заглядывала, пока поднималась наверх, везде одно и то же. — Как, по-твоему, что тут искали? — Если это был снег, сведения об ордене. — А ты не думаешь, что у него и так уже есть все необходимое? Он же состоял в Ордене, верно? — Ладно, — сказал Гарри, которому не терпелось обсудить его теорию. — Тогда как насчет сведений от Дамблдоре? Они могли искать, к примеру, окончание этого письма. — Батильда, которую упоминает мама, ты знаешь, кто она? — Кто? — Батильда Бекшотт, автор «Истории магии», — явно заинтересовавшись, сказала Гермиона. — Так твои родители знали ее? Она была потрясающим историком. — Она еще жива, — сказал Гарри, — и живет в Годриковой впадине. Ронова тетушка Мюриэль рассказывала о ней на свадьбе. И семью Дамблдоров Батильда тоже знала. Интересно было бы побеседовать с ней, правда? Улыбка Гермионы стала слишком уж понимающей, и Гарри это не понравилось. Он отобрал у нее письмо и фотографию, засунул их в мешочек, который висел у него на шее, просто чтобы не смотреть на нее и не выдать своих чувств. — Я понимаю, почему тебе хочется поговорить с Батильдой о твоих маме и папе, да и о Дамблдоре тоже, — сказала Гермиона. — Но ведь в поисках крестража это нам ничем не поможет, так? Он не ответил, и Гермиона торопливо продолжила. — Гарри, я знаю, тебе очень хочется отправиться в Годрикову впадину, но я боюсь, боюсь легкости, с которой нас нашли вчера пожиратели смерти и поэтому сильнее, чем раньше, уверена, нам не следует появляться там, где похоронены твои родители. От тебя наверняка именно этого и ждут. Дело не только в родителях. Все еще стараясь не глядеть на нее, сказал Гарри. На свадьбе Мюриэль много чего наговорила про Дамблдора. Я хочу узнать правду. И он пересказал Гермионе все, что услышал от Мюриэль. Когда он закончил, Гермиона сказала. — Я понимаю, конечно, почему тебя это расстраивает, Гарри. — Не расстраивает, — ответил он. — Я просто хочу выяснить, правда это или... — Гарри, ты действительно думаешь, что от злобной старухи, вроде Мюрель или от Рита Скиттер, можно услышать правду? Как ты можешь им верить? Ты же знал Дамблдора. — Думал, что знаю, — пробормотал он. — Но тебе же известно, сколько правды было во всем, что Рита писала о тебе. — Дош прав. Как ты можешь позволять этим людям марать твою память о Дамблдоре? Гарри отвел взгляд в сторону, стараясь не выдать негодование, которое его охватило. Все то же самое. Выбор веры. А ему нужна истина. Почему все с таким упорством стараются не подпустить его к ней? — Может, пойдем на кухню? — помолчав немного, предложила Гермиона. — Поищем что-нибудь на завтрак.